«Индереэль, эти огрызки... Ты серьезно? Данте рассматривал несколько сшитых между собой лоскутов. Как и гласили легенды, плащ Архалу – подарок Светлого Бога, был уничтожен во время одной из битв. Однако книги утверждали, что вещь сгинула без остатка. Хотя и то, что он видел, артефактом уже не назвать. «Огрызки», – согласился Индерель. «И да, я серьезно. «Драконы должны суметь починить подарок их бога. Заодно убедиться в моих добрых намерениях». «Для этого к ним нужно пробраться», – заворчал Наар. Похоже, его порядком утомил мир высокородных. «Плевать. Пусть терпит, ведь на носу куда более важные события». От желания поторопить их зудели кончики пальцев, но эндер уговаривал себя действовать размеренно. «Он не может облажаться на последнем шаге» подберемся есть способ и было бы хорошо чтобы им никто не мешал пока высокородные пребывали в ступоре ндерэл очень ловко влез на место покойной кузины но очень скоро пойдут склоки и недовольство благородных летеров не смутит даже наличие у него лезвия теней а вот артефакт богини это достаточно крепкая узда для всех семи домов книги говорят что во всех трех мирах надо установить метки И не где нибудь, а в храме, в котором растет звездное дерево. Я помню такой! вскрикнула Алиса и тут же ойкнула. Щечки девушки нежно порозовели. Эндереэль только глаза закатил. Да ему вообще все равно, чем там они с демоном занимались. Хотя, надо признать, это даже мило такая пылкая страсть и восхитительные глупости. Влюбленные самые забавные зверушки из всех. В мире демонов он тоже есть кивнул Наар. «Я приводил туда Лаурель. Хотел ее развлечь. Она тосковала по своему дому». Данте бросил на отца тяжелый взгляд. Хвост новоиспеченного демона метался из стороны в сторону, выдавая эмоции. «Ничего, еще научится им управлять. Для будущего правителя это важно». «Осталось найти его в мире драконов», подвел Итог Индерель. «Как туда попасть, мне подсказали книги». Кое-какие свитки на божественном наречии не успели уничтожить. «Ты еще эти каракули разобрал?» Мрачно осведомился Данте. Эндерель пожал плечами. А у него был выбор? Или всю жизнь терпеть насмешки и унижения, или стать тем, кем он достоин быть, владыкой мира Аминаре? «Мне просто очень хотелось прочесть, что написано под красивыми картинками», ответил мрачному демону. Данте фыркнул и почесал основания рогов. Они еще росли, хоть не так активно, и были очень похожи на рога Ноара. Близких родственников среди демонов можно отличить по сходству этих костяных отростков. «И что же тебе рассказали эти надписи?» «О, это очень интересно. Пойдемте, я покажу».